Эпилог первый. «Ада, ты прекрасно выглядишь! Да-да, такая красивая, посвежевшая!» Я стояла около своего дома в окружении девушек из человеческой делегации и старалась не улыбаться слишком широко. Это было сложно, ведь то, как они пытались мне угодить, как расхваливали мою совершенно обычную форму и улыбались во все 32, вызывало лишь смех. После того, как стало известно о моём истинном происхождении, отношение ко мне изменилось. Не только в хорошую сторону, но это не страшно. Большинство магистров приравняли меня к Дракхарам и теперь спрашивали по своим предметам так же строго, как и с них. Далеко не всё получалось понять с первого раза, но Дайрон, Беон и Дориан мне помогали. Среди адептов приняли меня не все. Открытую неприязнь не выражали, но многие старались обходить стороной, правда, меня это не тревожило. Главные Дракхары моей жизни находились рядом, а большего мне не надо. Дайрон хотел, чтобы я переехала к нему, но я отказалась. Слухов по академии ходило достаточно, не хотелось добавлять ещё и эти. Тогда он решил переселить меня в нормальный дом, но тогда надо было кого-то выселять, а я не могла этого допустить, так что осталась в своём. Он хоть и не новый, но в нём в кратчайшие сроки сделали ремонт и поставили дополнительную защиту, так что спала я там спокойно. Тем более, что практически каждую ночь на соседней кровати спал Дайрон, да и Бинди постоянно был рядом. И сейчас он довольно сильно выделялся на фоне остальных человеческих домов. Девушки, что стояли рядом, это прекрасно понимали, но старались тактично не упоминать. Поглядывали на него, поджимали губы, но молчали. «Ну, где же наши кавалеры?» Люцина капризно надула губы и подула на озябшие руки, хотя она надела перчатки. «Все мы стояли в зимних пальто и шубках, отороченных мехом. Я тоже». С собой у меня были только осенние вещи, но Дайрон подарил мне невероятной красоты зимнее светло-зелёное пальто с белым мехом и сапожки в тон, так что я точно не мёрзла. «Да сколько можно ждать, это уже неприлично», — добавила Брижит, копируя действия лучшей подруги. «Я же снова еле сдержалась, чтобы не фыркнуть». Как только Люцина поняла, что я полукровка, истинная пара первому дракону, Она тут же решила, что я её лучшая подруга. Вот так я объявила как-то в столовой во всеуслышание, даже не поинтересовавшись моим мнением. Я на этот выпад промолчала. Лучше к ней относиться не стала и никак не подтверждала её слова. Пусть думает, что хочет. Я просто знала, как и о чём со всеми ними говорить. «А да, а за тобой Дайрон придёт? Или ты с нами в академию пойдёшь?» Поинтересовалась всё та же Люцина и даже ножкой топать от нетерпения стала. «За мной уже прилетели», — с улыбкой ответила я. И в этот же момент позади девушек раздался глубокий голос любимого. «Доброго дня, дамы!» Девушки вздрогнули, так как стояли к нему спиной и пропустили плавное приземление драк... вернее, дракона. Обернулись и тут же расступились, чем Дайрон и воспользовался. Подошёл ближе, не сводя с меня ярких фиолетовых глаз, и поцеловал мою руку. «Здравствуй, любовь моя!» — прошептал он. «Здравствуй!» «Да, пусть мы встречались сегодня утром, пусть и не разлучались надолго, но каждая встреча была наполнена такой нежностью, словно мы не виделись недели». Затем он кивнул девушкам, которые с волнением смотрели на дракона, взял меня под руку и повёл в сторону Академии. На пути нам встречались другие дракхары. Кивали, приветствовали, улыбались, иногда сквозь силу. Многие обрадовались тому, что именно Дайрон смог обратиться в дракона первым, точнее, одним из первых, но и завистников нашлось немало. Умудрялись даже опровергать слухи, ведь дракона видела не так много дракхаров, большинство из которых никогда не прибудут в Академию. Открыто говорили, что он лжец, что всё это подстроено, и никакого дракона никогда не было. Тогда ректор разрешил Дайрону обратиться в Академию, хотя подходящая площадка для оборота оказалась только одна — полигон. Мой дракхар долго отказывался демонстрировать свою вторую ипостась. Во-первых, ему это было не нужно. Он никому ничего не собирался доказывать. Во-вторых, оборот до сих пор отнимал у него колоссальное количество сил и магии. Я с содроганием вспоминаю, в каком состоянии несколько дней был Дайрон после своего первого обращения. Отец и Император приставили к нему лучших магов Империи для стабилизации его магии и взаимодействия с драконьей сущностью. Но они знали об обороте только по летописям, так что ничем конкретным помочь не могли. Дайрон совсем справлялся сам. Однако после долгих уговоров, после нескольких оборотов в присутствии наставников, целителей и императора, он решил показать своего зверя и адептам. Ведь к тому времени нападки стали идти и на меня. Надо было слышать виск в тот момент, когда над Академией в буквальном смысле вырос огромный черный дракон. Больше сомнений на этот счет ни у кого не было. Сегодня в Академии сделали внеплановый выходной. Однако отдыхом это можно назвать довольно относительно. Просто ректор сказал всем собраться перед главным входом в здание, где он будет говорить нечто важное, что именно никто не знал, но догадывались. На улице стоял ноябрь, и сегодня с утра академию замело снегом. И сейчас, идя вдоль улочек, я любовалась зимней красотой. Все деревья были припорошены снегом, крыши домов теперь были белыми, а перед дверьми у некоторых особо ленивых дракхаров красовались сугробы по колено — Действительно, зачем расчищать дорожки, если можно просто вылететь через окно? Сами дракхары, конечно, не чистили снег. Для этого имелись доморфы, но я категорически отказалась от их помощи, и поэтому мою дорожку чистил Дайрон вместе с братом. Дориан пыхтел, ворчал, но лопатой орудовал очень ловко. А доморфов мне просто было жаль. Им мы так знатно доставалось от дракхаров. Ректор возвёл над площадью перед Академией тепловой купол. Он не делал из поздней осени лето, но внутри было довольно тепло, так что пальто я даже расстегнула. Едва мы подошли к площади, как взгляды многих дракхаров тут же устремились в нашу сторону. Дайрон к такому вниманию давно привык. Его так сопровождают с поступления в академию. А вот мне до сих пор было некомфортно. Я крепче сжала руку любимого и старалась ни на кого не смотреть. Подруг у меня не прибавилось. «Нет, общалась я со многими драгхарками. Некоторые девушки оказались довольно милыми и дружелюбными, но я всё равно старалась держать небольшую дистанцию. Всё же печальный опыт здорово оставил свой след». После того, как её вылечили, девушка покинула академию. Просто не смогла больше здесь учиться и не смогла простить себе, что попала под воздействие Кейрона и вытворяла такое по отношению ко мне и Бинди. Она мало что помнила об этом времени». Искусственный запах Кейрона оказался с последствиями в виде потери памяти. Беон смог выловить некоторые воспоминания у пострадавших, но сами они ничего не помнили. Я не обвиняла девушку ни в чём. Прекрасно понимаю, что все её действия были ненастоящими, но Дора всё равно приняла решение уехать. Жаль, ведь она мне действительно нравилась. Выловив из толпы знакомые лица, мы подошли к Беону и Дориану, которые стояли чуть в стороне от всех. Тоже не любили излишнее внимание к себе. «Ну, как прошла встреча с императором?» Первым делом поинтересовался менталист, засунув руки в карманы. «На нём сейчас было чёрное пальто, отороченное таким же чёрным мехом, которое он не соизволил застегнуть. И теперь мне на него даже смотреть было холодно». «Нормально», — ответил Дайрон. «Я же решила просто не отвечать». «Правда?» — насмешливо протянул Беон, переведя взгляд на меня. «Было неудивительно, что после оборота Дайрона и всего, что случилось, император захочет нас видеть. И меня в том числе. Ведь полукровок, насколько я знала, до меня на континенте попросту не существовало. Однако всё равно не была готова к встрече и к тому, что там услышу. «Значит, у нас в Империи появилась ещё одна полукровка!» На весь зал прогремел низкий голос Императора, заставив меня вздрогнуть и инстинктивно сжать руку Дайрона. Взгляд Императора был тяжёлым, пронзительным. Глядя на него, хотелось склонить голову. Движения плавными, неторопливыми, обманчиво расслабленными. Словно хищник на охоте. Аура давила так сильно, что подкашивались ноги. Хоть я и спокойнее стала переносить близкое расстояние с Дракхарами, но не до такой степени. Мы с Истинным стояли посреди тронного зала на аудиенции. Дайрон был спокоен, всё же император его родной дядя, причём по отцу. А вот я всю неделю не спала, как только узнала о будущем визите. Ночью накануне вообще нарезала круги по комнате, не давая Бинде и Дайрону спать. Даже попросила его успокоить меня каким-нибудь ароматом, но Дракхар отказался. «Дядя почувствует магию в любом её проявлении», — пояснил тогда он. «И ложь он тоже чувствует, так что лучше ничего этого не делать. Для нашего же блага». «Но я тогда в обморок упаду от волнения», — возмутилась я. Однако Дайрон только рассмеялся. «Поверь, мне уж лучше так. Но не переживай, я буду рядом. Всё пройдёт хорошо». Угу. И вот теперь я едва ли ногти от волнения не кусала, пока стояла перед ним. Сначала не придала значения его вопросу, а потом... «Ещё одна?» — переспросила я и нахмурилась. «То есть есть ещё кто-то?» «Только бы он говорил о сёстрах, только бы...» Император усмехнулся, словно бы прочёл мои мысли. «Твоя сестра была здесь недавно, старшая». «Вивьен», — прошептала я. «Да». Она продемонстрировала свои умения и крылья. Скажу, что это очень занимательно. Твоя сестра умеет находить золото, и она же сообщила, что подарок вашего короля оказался фальшивкой». Я замерла и затаила дыхание. «Для чего он это говорит? Что хочет от меня услышать, оправдание сестры или короля?» Император следил за мной, ожидая реакции, а я склонила голову. Дайрон предупреждал, что не стоит смотреть ему в глаза, перечить, оправдываться или пытаться убедить в чём-то. Вот поэтому практически всю аудиенцию молчала. И сейчас не знала, что сказать. Император рассмеялся. «Ты молодец, что не пытаешься защитить сестру или своего короля. Мы с Вивьен уже всё решили. Я принял её в своей империи, и она теперь моя подданная». Затем помолчал немного и добавил уже мягче. «Я приму и тебя, и ещё одну твою сестру». «Ещё одну?» Я не спрашивала, но удивлённо подняла глаза. Император вместо ответа посмотрел на Дайрона. «Ты уже знаешь, что один из моих советников, Рагнар Эрисден, тоже обратился в дракона. И тоже, когда его истиной грозила опасность». «Знаю, ваше величество». Император задумчиво кивнул и вновь посмотрел на меня. «А у меня дыхание перехватило. Ведь я уже слышала это имя. Отбель». «Ты верно думаешь, дитя. Речь идет о твоей сестре». Я не успела ничего сказать, как император вновь обратил взор на племянника. «Два дракона и практически в одно время». Оба обратились на пике эмоций и волнения за истинную», — задумчиво проговорил он. «Нужно узнать, что именно повлияло наоборот, и понять, как сделать так, чтобы обернулись и другие дракхары. И ты, Дайрон, займёшься этим, вместе с Эрисданом». Не услышать скрытое раздражение было практически невозможно. Стало ясно, как день, что император тоже хочет обратиться, но пока не понимает, как это сделать. «Да, ваше величество». Вышла я тогда в таком состоянии, словно мне мешком с картошкой по голове стукнули. В очень странном состоянии. Ведь мало того, что я впервые увидела императора и прочувствовала на себе его мощь, но и узнала о сестрах. Они обе обрели крылья истинных, а у Белли он ещё и обратился. В отличие от императора, с отцом Дайрона договориться получилось далеко не сразу. Он очень долго не мог понять и поверить, что я непростой человек, что во мне течёт кровь драконов, есть крылья, стихийная магия. И связь с Дайроном никак на меня не повлияет. Мы не проверяли ещё, но были уверены, что так и будет. Но в конце концов и он сдался. Особенно, когда Дайрон пригрозил, что не держится за родное поместье и семью и вполне сможет обойтись без них. Так что теперь меня ждало ещё и официальное знакомство с родителями моего истинного. Час от часу не легче. Правда, его мы решили пока отложить. Есть новости о Кейроне. Я переменила тему. Разговаривать об Императоре совсем не хотелось. «Да», — ответил Беон, — «его магию запечатали в его теле. Теперь он не может ей пользоваться никакой магией. Он теперь подобен обычному человеку». «Ого, интересно, каково это?» После задержания и допроса кукловода отправили в темницу, надели антимагические браслеты и поставили на камеру сильнейшую защиту, чтобы не сбежал. Однако о запечатывании магии я ещё ничего не слышала. «И ему теперь приходится очень плохо». Дуриан хохотнул, а я нахмурилась. «Почему? Без магии вполне нормально живётся. Как раз научится делать хоть что-то сам, не командовать». Хотя мне такое наказание показалось слишком мягким. «Да, он останется в камере, но по итогу так просто отделался». «Ты не поняла, Ада», — вклинился Дор, когда я поникла. «Его магию запечатали в теле, он не сможет ей пользоваться, но она никуда не делась». «И что это значит?» — не поняла я. «Она будет выжигать его изнутри», — пояснил Дайрон. «Вот тут я поперхнулась». Его обрекли на вечные страдания. В этом случае — да. Наказание более чем заслуженное. После того, как Дайрон сообщил, как именно Кейрон погружал Дракхара в кому, и дознаватели подтвердили, выудив признание у злодея, мой Дракхар вывел всех из этого состояния. Карантин сняли. Адепты снова могли спокойно ходить в город. Многие вернулись, как только всё утряслось, но не все. Несколько семей посчитали нужным оставить своих отпрысков дома — а кто-то забрал детей уже после того, как всё случилось. Среди них оказалась и Дора. И Рата, кстати, так и не вернулась. Её перевели иногда до обучения в другую академию, чему я была безмерно рада. От мысли нас отвлёк голос ректора. Он уже встал на ступени перед собравшейся толпой и поприветствовал всех. За его спиной собрались и другие магистры, среди которых я заметила и мэтра Он больше остальных гордился, что именно в его, так сказать, смену среди людей обнаружилась полукровка. Его заслуги в этом не было, но я относилась к этому спокойно. Речь ректора была короткой, но довольно неожиданной. «Вы все знаете, что произошло недавно», — говорил он, магически усилив голос, — «к чему привела зависть, корысть и желание стать тем, кем ты не являешься? Это привело к тому, что многие из вас подверглись тёмному влиянию и могли стать союзниками предателей Империи». Все молчали. Но именно в этот момент по площади прошёлся тихий ропот. Все это прекрасно понимали. Вы всё ещё живы, учитесь и не отсиживайтесь в темнице благодаря нескольким дракхарам. Они рисковали жизнью ради мира на нашем континенте. Они защищали вас и едва не погибли сами. Мы могли не стоять здесь и сейчас с вами, если бы не они. И сейчас я прошу их выйти ко мне. Я не хотела выходить. Совсем не хотела. Но кто же меня спрашивать станет? Дайрон переплёл наши пальцы и потянул к ректору под многочисленные взгляды. За нами пошли Бион и Дориан. «Ты знал, что так будет?» — спросила я едва слышно. Дайрон помотал головой. «Ладно, хоть это радует, а то я бы подумала, что здесь намечается сговор». Ректор поблагодарил нас от лица всей Академии. Уже в который раз. Только впервые это было на глазах у такой толпы. А заодно вручил нам дипломы со словами, что все будущие экзамены мы уже сдали заочно, благодаря тому, что сделали. Это стало неожиданностью». Я, конечно, хотела окончить академию, но не думала, что это произойдёт так скоро. Я ведь не могу вернуться домой. А здесь у меня есть только Дайрон и его семья, с которой я пока ещё не знакома. Так что я решила, что из академии до окончания учебного года я никуда не уеду, и надеялась, что Дайрон меня поддержит. После такой странной церемонии вручения дипломов Дайрон незаметно меня украл, а именно взял на руки и улетел в неизвестном направлении, приземлившись у себя в доме. Только там, после долгожданного поцелуя, он вручил мне уже знакомый портальный артефакт, который изымали для следствия как улику. «Носи его, пожалуйста, всегда при себе», — сказал Дайрон тихо. «Мне так будет спокойнее. Его не нужно заряжать, магия в нём никогда не закончится». «Как такое возможно?» — не поняла я. «Мне было прекрасно известно, что все артефакты, сделанные людьми, нуждались в подзарядке. Какими бы сильными они ни являлись!» Дайрон улыбнулся. «Есть одно поместье с древним источником магии, скрытым в его недрах. Там уже много лет делают артефакты, которые не разряжаются. Туда сейчас отправлена делегация для изучения данного феномена, но могу сказать, что там замешаны наши предки, драконы». «Ого, а вот этого я не знала. И даже не подозревала, что такое возможно. Я обязательно буду держать тебя в курсе того, что там происходит», продолжил Дайрон с коварной улыбкой. «Или даже могу взять с собой, если ты захочешь». Но сейчас мне хочется только одного — поцеловать тебя. Ментор тут же прижал меня к себе ближе и накрыл губы сладким и таким горячим поцелуем. И все вопросы, возражения и пожелания отошли на второй план.